19 7 ноября 1854 года. Османская империя. Алфатар. Штабс-капитан Домбровский Николай Максимович. Снайпер. В сарае капитану Ильину поручили взять под свое командование сводный отряд, в который входила его рота. Ею теперь командовал штабс-капитан Волгин. Из роты изъяли часть эскадренных бойцов. Теперь в ней было три взвода, каждый из которых состоял из отделения людей из будущего и двух отделений охотников. На всех командных должностях также были люди с эскадрой. А еще нам придали четыре пулеметные команды и две минометные, к каждой из которых добавили по охотнику. «Пусть учатся», — сказал о них Коля Ильин. И кроме того, в отряд входил взвод тылового обеспечения, резервный взвод, сотня донских казаков, полусотня казаков из славянского легиона и примерно по сто человек болгарского и греческого ополчения. Непосредственно нашей целью было занятие селения Алфатар на перекрестке дорог Силистрия, Хаджиаглу, Пазарлык и Кайнарджи-Гази. Козыры болгары именуют Шумен. По посредней дороге снабжалась Селистрия, и именно по ней будет отступать, если представится такая возможность, ее гарнизон. Артиллерии нам не дали. По словам Николая, начальство заявило ему, дескать, хватит с вас и минометов с пулеметами. Но, слава богу, кони были у всех, и двигались мы довольно быстро. До самого Богоцкёя наш поход был больше похож на прогулку шли мы сначала вдоль дуная причем дорогу просматривали беспилотниками только раз мы обнаружили засаду в я был обрадовался приготовил свои винтовки к бою но куда там после пары пулеметных очередей те побросали оружие и поспешили сдаться даром что были сумасшедшими головами самой же трудной задачей оказалась защита турецких пленных от болгарского и греческого ополчения мы ни глазом не успели моргнуть как наши союзнички перерезали глотки четверым и только стрельба поверх голов греков и болгар заставила их отойти от турок после этого атаманы наших кровожадных союзников слезно умоляли оставить их при нас пообещав предь так себя не вести Справедливости ради, как сказал, мешая болгарские слова с русскими, Петр Добрев, командующий болгарами. Господин офицер, Турцы-тоца, убили много наши-то. До последние несколько месяцев у каждого от нас есть к ним смертка. Подумав, капитан Ильин, разрешил ему и другим двигаться с нами, но при условии, что больше подобных инцидентов не будет. Кроме того, Лигин потребовал, чтобы болгары перестали собачиться с греками. Уже не раз между ними случались перебранки, а один раз дело закончилось мордобоем. Хорошо еще, что не дошло до применения оружия. И греки, и болгары считали себя хозяевами этих земель. Объединяла их только ненависть к туркам и крымским татарам, многие из которых переселились в эти земли после присоединения Крыма, К российской империи дай им независимость боюсь что погромов не избежать похоже что единственная возможность сохранить и мир в будущем оставить добрудю да и не только ее под российским управлением по этой самой причине мы не позволяли местным ополченцам конвоировать пленных кроме того в освобожденных городах мы если и разрешали оставлять гарнизоны то непременно под командованием русских из резервного взвода и с участием всех местных народов, кроме, естественно, турок. Причем комендантам велели привлекать и турок к патрулированию городов. С другой стороны, части местного ополчения то и дело вливались в наш отряд. Единственными условиями было наличие коня и клятва беспрекословного подчинения командиру отряда. Первый относительно крупный турецкий гарнизон попался нам в городе Богаскёй, по-болгарски Черновода. На подступах к городу нас встретили турецкие парламентеры, которые предложили сдать город в обмен на беспрепятственный выход в направлении Силистрии, так как смыслом нашего маневра было отсечение Силистрии от дорог на Андрианаполь, а также недопущение усиления тамошнего гарнизона. Ильин отказался от предложения и разрешил им вместо этого сдать все оружие, кроме личного холодного оружия офицеров, и уйти в направлении Гази, на что турки радостно согласились. Далее, до самого Алфатара, мы турецких аскеров не обнаружили, а вот горящие турецкие кварталы и мечети кое-где встречались, иногда их поджигали перед самым нашим приходом. Мы вынуждены были брать турок под свою опеку. Мы русские. Я русский, хоть и американец. С мирными гражданами не воюем. Да и с поверженным врагом тоже. Мне вспомнился рассказ бабушки одной знакомой. Бабушка жила в области. И еще девочка настрадалась во время немецкой оккупации. Отец был на фронте. Мать и пятнадцатилетнего старшего брата немцу угнали на работу в Германии. Старшая сестра погибла при бомбежке, а аккурат перед тем, как Вермахт вошел в город. После войны вернулись сначала отец, потом уже 18-летний старший брат. Мать за нерасторопность какой-то Бауэр сдал в концлагерь, где она умерла. Брат был многократно избит, здоровье у него было подорвано, но, как он говорил сестре, ему еще повезло, Рядом с тем местом, где его заставляли работать, находилось кладбище остарбайтеров, и там было похоронено несколько сотен человек. А после войны у них в городке появились немецкие военнопленные, строили дома вместо разрушенных, и если сначала местные кидались в них камнями, то скоро их начали жалеть и подкармливать бабушка-подруги с братом чуть ли не в первую очередь. Вот такой у нас народ. Болгары другие. Они пять веков были под турками, и все эти годы подвергались унижениям, и теперь горели с желанием отомстить обидчикам. Ильин связался по рации с начальством, ему пообещали прислать специальные комендантские команды. Но на это было необходимо время. А пока нам и далее приходилось оставлять по коменданту с несколькими солдатами, практически в каждом селении, так что резерв наш скоро истощился. Пришлось оставлять по парочке донских казаков. Попаданцы и охотники нам сами были нужны. А бывший славянский легион в этих краях ненавидели практически все. Но двигались мы вперед достаточно оперативно, и вчера к вечеру дошли до Алфатара. Привычная картина. Мечеть, приземистая церковь, Карван-сарай, пара особняков, куча мазанок на двух пыльных улицах. Алфатар был в первую очередь перекрестком дорог Силистрия-Хаджиоглу-Пазаджик и Канарджи-Гази. Перекрестком, который нам нужно было держать, пока не подойдут подкрепления из Бургаса. И увидев, что представляет собой этот метрополис, Колян в сердцах выругался. Местность равнинная, к северу западу и югу перепаханные недавно поля, что резко ограничивало возможность кавалерийского маневра. Вот только вдоль Кайнерджийской дороги ничего спахать не успели. Через поселок текла небольшая речка, ну, скорее даже ручеек. К югу располагалась крохотная рощица с левой стороны дороги, к западу между домами и полями тонкая змейка фруктовых садов. По приказу Ильина... Его рота и ополченцы принялись оборудовать позиции, рыть окопы и ходы сообщения, основные и запасные, подготавливать позиции для пулеметов и минометов, ну и так далее. Уж извините, я в этом совершенно не разбираюсь. Да, ополченцы работали тяп-ляп, особенно болгары. Меня послали дать им пинка для рывка. Да что там? Добров мне сказал на своем русско-болгарском суржике, что, мол... Не стреляйте в тапера, он играет как может. И что вообще чудо, что они хоть что-то делают. Но, получив письменный приказ, пообещал попытаться, и именно попытаться соответствовать. Тем временем наш штаб, Ильин Волгин и еще пара других эскадренных, ну и я в их числе, решили встретиться с местными. Как оказалось, большинство населения города составляли турки. Алфатарские болгары почти все сбежали в Россию еще в XVIII веке, и хотя пара десятков из них попытались потом вернуться, турки успели отдать их дома переселенцам из Анатолии. Примерно тогда же была разрушена старая церковь, и лишь совсем недавно крохотная христианская община города получила долгожданное разрешение построить новый храм. Но... Даже их выселили вместе с селистрийскими христианами несколько дней назад. И куда они подались, местному Башкану было неизвестно. Турки встретили нас на удивление приветливо. По словам Башкана, им успели рассказать, что русские защищали турецкое население от болгар, так что нас накормили и разместили в своих домах, а частично в домах, оставленных болгарами. В караван Сарая же оказалось... Столько клопов и блох, что те, кто не поместился в частном секторе, включая и вашего покорного слугу, предпочли заночевать в палатках. Ночью шел мелкий противный дождик, а я все никак не мог заснуть. А утром я вдруг услышал детский голос. «Эфендим! Эфендим!» Земля все еще не высохла, но хотя бы светило солнце. У палаток стоял турчонок и что-то верещал по-своему. Один из задунайцев перевел. чет говорит, что турецкие аскеры движутся. По дороге из «Спроси его, почему он нам об этом решил сообщить», — попросил я. Турчонок в ответ на вопрос что-то затараторил, а казак перевел. Его ата сказал. «Русские не обижают нас, турок, и что они все равно победят. Но если мы их предадим...» то могут нас и вырезать. Я хотел бы сказать, что нет, не вырежем, мы не такие. Как вдруг подумал, а пусть боятся. Поблагодарив мальчика, я отправился к Ильину. И оказалось, тот уже все знал. У нас был штатный беспилотник, который и обнаружил турецкий отряд численностью примерно в тысячу человек. Почти в четыре раза больше, чем у нас. А также еще и то, что одновременно с Востока приближается еще один турецкий отряд. Наверное, это гарнизоны поселений, ушедшие перед приходом наших. Этих было не так много, но, наверное, три-четыре сотни наберется. Информация об этом ушла куда надо, но до прихода подкрепления пройдет немало времени. Да и оборонительная позиция наша не самая лучшая. Разве нам повезло, что ночью был дождь, и по полям теперь конным строем нас уже не обойдут? Слишком сейчас вязка. Поселка бой принимать не хотелось, местные запросто могли ударить нам в спину. Мне было поручено наражен не лезть и заниматься отстрелом офицеров. Как сказал Ильин, это у тебя худо-бедно получается, а вот все остальное, скажем прямо, откровенно хреново». Ну что ж, спасибо, на добром слове. В позицию я заново бросился, вырыв на скорую руку три окопчика и, плюхнувшись в один из них, я еще успел замаскировать их ветками и выложить сухими листьями окопчик. Мне так грязно будет. Проверил винтовку, боеприпасы, бутыль с водой. Хрен знает, сколько тут сидеть. А пить может захотеться. И достал фото Мейбл. Ну что ж, любимая, если меня не станет, то не поминай лихом и будь счастлива. Ты-то без меня всяко проживешь, а вот я без тебя. И какая нелегкая заставила тебя ломануться на фронт. Дура ты, хоть и умная. Но что поделаешь? Я встал на колени, они сразу намокли, даже сквозь листья, и прочитал отче наш, Богородицу, молитву за рабу Господню Алалу, И за все православное воинство. А потом неожиданно для себя поцеловал крестик и запел, как в детстве, на кресто поклонной. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победой православным христианам на сопротивленные даруя, И Твое сохраняй крестом Твоим жительство».